Роза Эверли. И что это сейчас было? Этот вопрос так и застыл в глазах мужчины, чей цвет напоминал расплавленный металл, а взгляд, тяжёлый, пригваждающий к месту, лишал воли. Я резко выдохнула, пытаясь прийти в себя, и вытянулась перед Ричардом Тиресом в струнку. Лиана, спрятавшаяся за моей спиной, стала возмутительно послушной, будто не она сейчас являлась виновницей моих бед и устроила в звёздном ветре весь этот хаос. Простите. Сорвалось с моё губ, по щёки полыхнули жаром. Я не хотела доставлять неприятностей. «Роза, что случилось?» Невозмутимо и, похоже, в то же время с трудом сдерживая смех, поинтересовался Нар Маркус. И Лора, отвечающая за оранжерею, сломала ногу и временно передала мне обязанности. Выдавила я, чувствую, как предательский жар разливается по шее. По-моему, начальница просто таким нестандартным способом решила устроить себе внеплановый отпуск. Очень уж за эту неделю её допекла и любопытная лиана, и марсианские росянки, которые только вчера забрала городская оранжерея после почти недели нашего ожидания, пока они перестраивали для них теплицу. Ей сама готова была сбежать от такого, да вот куда. Да и что в таком случае станется с Лианой? Она же, бедненькая, совсем одичает. Но Нару Маркусу я, разумеется, об этом не сказала. То есть за Лианой вы не уследили? Металлом холодным и обжигающим прозвучал голос Нара Ричарда. Сдавать и лору, которая вчера, повредив ногу, в панике забыла обо всём на свете, я не стала. Приношу извинения, Нар Ричард. Не в состоянии почему-то отвести от него глаз, пробормотала я. Я вовсе не собиралась... «Ловить вас в сеть». Тихо, явно пытаясь скрыть смешок, уткнулась в плечо своего мужа Нара Тайгетта. Её малыш тут же уцепился за заклёпку на костюме бравого капитана, потянул её в рот. «Цветтики-семицветтики. Я только сейчас осознала, как двусмысленно прозвучало моё оправдание». И жар разлился по щекам с новой силой. Украдкой посмотрела на явно веселившегося Нара Маркуса, который и не думал на меня ругаться немного успокоилась. «Главное, все целы», — улыбнулся он. «Забирайте своё чудовище», — резко бросил Нар Ричард. Нара Тайгета укоризненно посмотрела на сына. Нар Рик удивлённо приподнял бровь. Лиану всё так же невозмутимо, как и прежде поправил Нар Маркус, будто не заметил происходящего. «И идите, Роза». Я кивнула, подхватила лиану, которая ласково погладила меня по голове веточками, будто утешала, и направилась в оранжерею. И пока шла, каждой клеточкой чувствовала не меня, обжигающий до кончиков пальцев на ногах взгляд Ричарда Тириаса. Такой же сильный и сводящий с ума, как и его недавние случайные прикосновения. В коридоре я столкнулась с дедушкой Галахардом. Он работал в «Звёздном ветре» инструктором для одарённых с высшим уровнем способностей. И, сдается, никогда не думал, что однажды ему придётся тренировать и меня. Мой дар — управлять растениями, проснулся два месяца назад, когда мы большой дружной семьёй собирали в лесу грибы. Ох, и перепугалась я, когда случайно заставила сухое дерево зацвести. Сила так и рванула тогда из-под пальцев, расплескалась золотистой энергией. Родители и младший брат растерялись. Бабушка выронила корзинку из рук а дедушка. Крепко обнял, как в детстве, и сказал. «Ничего не бойся, Роза, ты справишься». И набрал нара Маркуса. Уже через два часа я оказалась в звёздном ветре. «Что случилось, Роза?» — поинтересовался дедушка, явно заметив мой растрёпанный вид. «Ты же никогда на тренировку не опаздываешь». Лиана сбежала, я её ловила, коротко ответила, улыбаясь. «Извини, дедушка, что задерживаюсь. Сейчас отнесу её и сразу к тебе». «Жду». Кивнул он и повернул в сторону полигонов. Я выдохнула, направляясь к оранжереи, и надеюсь, что дедушка не узнает о случившемся в холле звёздного ветра. Ему и так хватает волнений, связанных с моим пока что нестабильным даром. Вспомнить хотя бы тот факт, что на прошлой тренировке, вместо того, чтобы обстрелять в реальности монстры ядовитыми колючками, я обсыпала его цветами. Но я не отчаивалась. Тот же самый дар позволил мне найти зеленую беглянку и столкнуться с ним, с Ричардом Тириасом. Мужчина, один взгляд, которого в дребезги разнес мое сердце. Только в его глазах, обжигающих меня холодом, я точно никогда не найду ответа. А значит,. Надо выбросить этого мужчину из мыслей, не думать о нём, и даже случайно не смотреть в его сторону. Только почему же мне, как безумно, хочется вернуться в холл звёздного ветра, к этому обжигающему холодным металлом взгляду, к этим сильным рукам, прижимающим меня к себе и желающим защитить от опасности, к манящим губам, вкус которых мной неведом? Лиана нежно коснулась веточкой щеки, Я невольно вздрогнула и очнулась от наваждения. Ойкнула, увидев, как в нишах, в катках покрываются белоснежными цветами апельсиновые деревья. Ой, небеса. Сила бушевала во мне и отзывалась на мои эмоции ярче некуда. выплескивалась мощным потоком. И сейчас, чтобы удержать её, придётся взять все чувства под контроль. И ни в коем случае больше никогда не сталкиваться с Ричардом Тиресом. Иначе. Я превращу в заросли весь звёздный ветер и всю Ариату и окончательно потеряю своё сердце. От него не останется даже пепла.